Офис ИП «Лучезарная повелительница магических ветров вселенной» Светлолика, Санкт-Петербург, улица Большая Морская, 21 апреля, четверг, 14.17. Ардела скучно. Скучно так, что от зевоты сводят скулы. Нет, от зевоты сводила бы скулы, но Ардела скучно зевать. Зевать надоело еще неделю назад. Или две недели. Или неделю. Сколько раз он приходил на Большую Морскую? Ардала потерял счет этим бессмысленным визитам, во время которых он отчаянно скучал. Ему кажется, что прошло не две недели, а два года или два века, и оттого становится все скучнее. Безнадега. «Подними правую руку». Ардала нехотя исполняет приказ. «Теперь левую». «Пожалуйста, как изволите, вот вам левая, сука, тварь, мерзавка Нет, Ардала ничего такого не произносит. Он знает правила. И еще Ардала знает, что тайные визиты к белокурой женщине очень важны. От этих визитов зависит будущее. Поэтому Ардала не выкрикивает оскорбления, не впивается когтями в шею надменной ведьмы, не рвет ее плоть, наслаждаясь кровавым куском, не бьет в лоб острым наконечником хвоста. Ничего такого. Ардала хочет убивать, но вежлив до отсутствия зевоты,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 Сейчас я старый инвалид, а твои чудо-лекари в самом лучшем случае сделают меня просто старым челом. Мне интересует. Тогда что? Не отбирайте у меня перса, — громко попросил Альфред. Что? — растерялась ведьма. Я ведь не дурак, я все понимаю. Вы с воятелем готовите нас к серьезным акциям, после которых принято убирать исполнителей. Я же прошу меня оставить. Мне нравится быть Ардела.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 «Оставьте мне Ардала, и я буду верен вам до гробовой доски. Я сделаю все, что вы прикажете, абсолютно все».